Глава вторая. Пусто и в избе, где я живу. Высокая, огромная, в две связи со множеством комнат и чуланов, строенная на большую семью, наверное, еще в прошлом веке, она тиха и гулка. По ночам в ней тихо трещат стены. Днем она поражает чистотой. Доблеско вымытые окна загораживают цветы, тоже с блестящими протертыми листьями. Белые полы пахнут мылом и березовым веником, Пополам от двери раскинуты старые сети. От сетей в избе стоит слабый, пряный запах моря, водорослей. На почетных грамотах, фотографиях, на стенных зеркалах всюду висят чистые, голубые отсинки расшитые полотенца. Столы и сундуки покрыты суровыми, хрустящими скатертями с мережкой. И в тишине живет, всю эту чистоту и старинный порядок блюдет, один человек, девяностолетняя старуха Марфа. Как она стара! Странно и жутко порой глядеть мне на нее, такое древнее и темное у нее лицо, такие тусклые, выцветшие глаза, так неподвижно сидит она в редкие минуты отдыха. Уж никогда-никогда не выпрямить этот согнутый стан и ставшую круглой уже спину, не истончить громадные набрякшие ноги, не согреть холодные руки. Неужели была она когда-то горяча и хороша? Неужели в этом теле билось когда-то иное сердце? Нет, нет, нельзя поверить. Нельзя вообразить ее иной, чем сейчас. А все-таки была она молодой. И по словам стариков, помнящих ее еще какой красавицей была, с каким самозабвением плясала она на праздниках, как пылали тогда ее щеки, как горели и сияли глаза, каким туго налитым, стройным и сильным было ее тело, Как любила она своего Ванюшу, кряжестого, с выпуклой грудью, с мелкими белыми зубами, с жесткими черными усами и жестким же черно-смоляным чубом. Парня как обмирала, пылала и дрожала, когда видела его, идущего по улице в розовой рубахе, в вонючих высоких сапогах, с каким радостным страхом кидалась опрометью на зады, видя, что он сворачивает к ее дому. «У, как была она красива тогда! И как любила петь!» Какие дивные старинные песни знала, какой заунывно звенящий голос был у нее, и как талантливо, яростно, неуемно была она на любую, даже самую тяжелую грязную работу. Так что же сушила, состарила ее, сделала холодными руки и утишила сердце? Уж не белые ли призрачные завораживающие ночи, не страшное ли ночное солнце выпило ее кровь, или наоборот, длинные зимние вечера.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 чего же так таинственно близка и важна мне ее жизнь? Почему так неотступно слежу я за ней, думаю о ней, расспрашиваю ее? А она не любит рассказывать, отвечает всегда кратко, общими словами. «Как жела-то? Да всяко!» «А как желато, да всяко «Так я и говорю, всяко!» Говорит она как-то бегло, непристально, невнятно, рассеянно оглядываясь или думая о чем-то своем, далеком, сокрытом от меня.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 на котором тлеет слабая улыбка. Долго потом перебирает она их, щупает корявыми пальцами гладкий картон, всматривается в картинки, наконец заворачивает, уносит, прячет в сундук и снова ходит по избе, все что-нибудь делает. Встает она затемно, простоволосая, наскоро молится, тяжело и трудно сосна, кланяясь в темный угол, где между почетных грамот висит черная раскольничая икона в тусклом серебряном окладе. Потом повязывает платок, выходит в сене, начинает ходить по избе, по всем ее комнатам, чуланам и клетям, лазит на чердак, в поведь, выходит на огород, чего только не переделает она за день. Доит и гонит на улицу корову, шумит сепаратором, кормит кур, лезет на поведь за яйцами, косит и рубит потом на крыльце, кроваво-ржавым косарем, траву и картофельную ботву поросенку, копает картошку на огороде. Сушит, когда светит солнце, и ссыпает в подпол, топит печь, варит обед, кипятит самовар, идет к морю с корзиной собирает сиреневые пучки водорослей, которые покупает у нее агаровый завод. Привозит ей сено, и она, надрываясь, таскает его наверх в поведь по съезду, а по субботам топит баню, натаскивая туда по двадцати ведер воды. Стирает, штопает, гладит, метет и моет полы, сени, крыльцо и даже деревянные мостки возле избы. Чуть не каждый день ходит она на скотный двор помогать телятницам и зарабатывать себе трудодни. На ближней Тоне, в десяти километрах от деревни, живет ее младший сын, хмурый вдовец, уже седой и часто похварывающий, и Марфа, раз в неделю, переделавши с утра множество работы, идет туда, несет папирос, масло, хлеба и сахару, приходит на Тоню часа через три, и, не отдохнув, начинает и там мыть, и стирать, штопать, и даже чинить порванные сети. На тоне этой живут одни мужики, и Марфа не может не справить своей бабской, как она говорит, работы.